Глава 19. В пятницу рано утром Лорелл пила латы у себя в кабинете, заканчивая оформлять документы на возвращение Уолтера к службе с полной занятостью. Ему еще нужно было пройти сертификацию, но с этим никаких проблем не ожидалось. Потянувшись к последнему листку, Лорелл зацепилась рукавом свитера за щепку, торчавшую из края столешницы, и резко дернула нитку. Давно пора обзавестись нормальной мебелью. Она не отказалась бы от пары выдвижных ящиков. Уолтер просунул голову в дверь. «Привет, босс!» волтер доброе утро!» — поздоровалась Лорел. «Тебе всё удалось?» «Здорово было снова иметь его при себе». Глаза волтера блеснули. «Да, Тима Секи дожидается в переговорной» а её охранник подпирает стену снаружи. Точно не скажу, но, кажется, у неё из ушей идёт пар. Лорал отложил ручку. Вот что делает с людьми небольшой шантаж. Шантаж или принуждение? При шантаже есть угроза распространения информации, при принуждении — угроза физического воздействия или неправомочного применения власти, — ответила Лорал. «Так что тут скорее шантаж, хотя в действительности его нет, потому что ты не угрожал. Правда же?» волтер положил руку на рукоятку пистолета. «Конечно. Стоило мне упомянуть про клубничное мороженое, как она сразу согласилась с тобой поговорить». Он снова улыбнулся и поправил чёрную куртку. На нём были джинсы и ботинки на толстой подошве значок на ремне и пистолет за поясом. Лорел видела Уолтера в джинсах впервые. Он определённо сбросил вес, и это пошло ему на пользу. «Хочешь, чтобы следующим я доставил советника?» Энтузиазм Уолтера порадовал Лорел, но привозить с Уолтера было рановато. «Без ордера он не поедет, а давить на него я пока не хочу». «Ладно, но человек, он скользкий, если ты понимаешь, что я имею в виду». Лорелл не понимала. «Объясни-ка». Уолтер размял правое плечо. «Ну, он из таких парней...» «В общем, политик. Сверкает зубами и отпускает едкие замечания. Грубил многим сотрудникам городского совета. Я это выяснил вчера». Сделал пару звонков приятелям. Хотя ничего серьёзного. За спиной у Уолтера возник Нестер. «Привет. Только что подтвердилось, что Фредерик маршал не ездил ни на какую Аляску. Я поговорил по телефону с его соседкой, очаровательной пожилой дамой по имени Лили. И она сказала, что Фредерик был дома всю неделю. Она это точно знает» потому что он подметал дорожку себе и ей, в том числе, в среду. «Значит, его похитили в среду вечером», — задумчиво произнесла Лорел. «Ордер на обыск его дома готов?» «Только что получили», — откликнулся Нестер. Лорел мысленно перебрала свой стремительно растущий список дел. «Уолтер, сможешь этим заняться?» Он кивнул. И Лорел нажала на своем телефоне кнопку быстрого набора. «Привет! Я в лесу, тут плохо ловит!» — сказал Гек в трубке. Лорел предстояло попробовать кое-что новое. «Я... <соснанное> Мне нужна помощь!» Мгновение он молчал. Что стряслось? Она закатила глаза. ничего У нас не хватает людей. И я подумала, может, ты выделишь нам кого-нибудь, чтобы помочь Уолтеру с обыском в доме одной из жертв. Она не хотела отправлять Уолтера в одиночку, а Нестер был ей нужен за компьютером. Если нет ничего страшного. Конечно, — сказал Гек. Инна просила больше использовать ее в полевой работе. Только предупреди Уолтера, что ему придется выслушивать ее жалобы «На мужиков-козлов. Я сейчас ей позвоню». В трубке засвистел ветер, заглушая его слова. «Спасибо». Лорел сбросила звонок. «Инна поедет с тобой. Научи её всему, что знаешь об обысках, ладно?» Прозвучало это так, будто Инна была зелёным новичком. волтер расправил плечи. «Само собой». Он развернулся и вышел в коридор. — Позвоню, если будет что-нибудь интересное. — А я пойду заниматься ордерами, — сказал Нестер. — Давай. А еще пройдись по всем подозрительным смертям в штате Вашингтон, ладно? Хочу быть уверена, что мы ничего не упускаем. Нестер последовал за Уолтером по коридору, свернув в конце в компьютерную комнату. лорел вышла из кабинета и с изумлением увидела офицера Фрэнка Зелла стоявшего перед переговорной в гражданской одежде, джинсах и зелёном свитере, с кобурой через плечо. Его волосы были гладко зачесаны назад, усы, как всегда, тщательно подстрижены. «Агент Сноу», — поздоровался он. «Что вы здесь делаете?» — спросила она. Он жестом показал в сторону переговорной. «Тима Секи наняла меня в качестве телохранителя в моё свободное время. Он поднял руку. «Сегодня у меня выходной, вот я её и прикрываю. В офисе и в суде она в безопасности, поэтому на мне в основном всякие разъезды». «Вы не видели, никто за ней не следит?» спросила Лорел. «Нет, всё было спокойно». Офицер пожал плечами. «Но я не виню её за то, что она боится. В неё стреляли» и она защищает одного из самых жестоких убийц в истории штата Вашингтон. Его рот скривился от отвращения. Лорел решила, что с таким охранником Тиме ничего не грозит. «Пока я буду с ней в переговорной, можете, если хотите, спуститься вниз выпить кофе». «Отлично! Спасибо!» Он развернулся и пошел по коридору к лестнице. Лорел открыла дверь переговорной, и увидела Тиму Секи, которая быстро печатала что-то у себя в телефоне. Пар из ушей у нее, возможно, и не шел, но румянец на щеках и постукивание ногой по полу выдавали сильное раздражение. «Мисс Секи, рада вас видеть», — сказала Лорел, входя и закрывая дверь. «Да как вы смеете?» — взорвалась Тима, швыряя телефон на стол. «Я могла бы арестовать вас за шантаж!» Я так не думаю, возразила Лора. Я оценю, что вы приехали и согласились поговорить со мной. Несмотря на непогоду, Тима была в синем брючном костюме и белой шёлковой блузке. Украшения она выбрала неброские, из серебра. Густые вьющиеся волосы были собраны в пучок на затылке. Пухлые губы накрашены алой помадой. Сердитая Она выглядела еще более привлекательной. «Что вам надо, мисс Сноу? Мне сегодня еще выступать в суде?» «Агент Сноу». Лорел выдвинула стул и села. «Ответьте мне на один вопрос. Это вы убили Виктора и фредрика Тима невольно распахнула рот, но быстро собралась. «Нет, конечно. С какой стати мне их убивать?» Они были моими начальниками и хорошо мне платили. Вы были влюблены в Виктора?» Тима поморгала. «Нет». «Но у вас был роман», — уточнила Лорел. Тима откинулась на спинку стула и прищурила глаза. Сообразительная женщина. Она понимала, что лгать федеральному агенту чревато обвинением в препятствовании следствию, но отказаться отвечать не возбраняется. «Если вы его не убивали, я хочу знать, кто убил», — сказала Лорел. «Мне плевать, был у вас роман или нет, и я готова закрыть глаза на тот факт, что в прошлый раз вы мне солгали». Тима вздохнула. «Откуда вы узнали?» телефон Я прочла вашу переписку. Помните клубничное мороженое? Тима повледнела. О, да. Я помню клубничное мороженое. Её плечи упали. Ладно. Да. Мы с Виктором были влюблены. Она подняла вверх руку, словно ожидая от Лорел протеста. Честно. Он был славный парень. Забавный и умный. «Влюблены? Тогда почему он женился на Керсти?» Тима втянула воздух, и ее ноздри затрепетали. «Эта сучка сказала ему, что беременна. Вы можете в это поверить?» «Вот так новость». Но она солгала. «Конечно», — фыркнула Тима. «Виктор не хотел больше детей?» но не собирался платить алименты еще одной женщине, потому что и так отдавал львиную долю своих доходов. Поэтому он женился на ней, а потом узнал, что она не беременна. Она покачала головой. Некоторые люди не созданы быть родителями. «И не поспоришь», — Тима опустила глаза. «Я знаю, между мной и Виктором была большая разница в возрасте». И знаю, что я работала на него, так что всё выглядит плохо. Но, честно, он был хороший человек, и он умел меня рассмешить. «Вы строили планы на будущее?» — спросила Лорел. «Как вам сказать?» — Тима посмотрела в окно переговорной, выходившей в коридор. «Отчасти. Он строил. А я просто наслаждалась моментом если говорить откровенно. Лорел раскрыла папку с бумагами на огромном столе перед собой. «А что насчет Фредерика Маршала?» «А что насчет него?» — переспросила Тима. «Вот тебе и откровенный разговор. У вас и с ним был роман, так ведь?» «Нет!» — Тима с шумом выдохнула. «Боже! Откуда вы пронюхали?» Стоило ей начать говорить, как она перестала следить за словами, хотя Лорел ожидала обратного. «Переписка в телефоне». Виктор был, мягко выражаясь, недоволен. «Ревновал?» Тима кивнула. «Да, ревновал. На рождественской вечеринке пару месяцев назад... Сама не знаю. Мы с Виктором серьёзно поссорились». И я перебрала с алкоголем. А Фредерик умел быть таким очаровательным. Это была всего одна ночь, и он был не особо хорош». Лорел склонила голову на бок. «В каком смысле? Сексуально не особо хорош?» Тима опустила взгляд, и её брови сошлись на переносице. «Да, агент Сноу, секс был не особо хорош». Она говорила медленно, словно обращаясь к ребёнку. Лорел положила ладонь поверх папки. «Откуда Виктор узнал, что у вас с Фредериком был Коэтус?» «Коэтус? Серьёзно?» Тима закатила глаза. «Они поскандарили, и Фредерик выкрикнул это ему в лицо. Он знал, что мы с Виктором встречаемся». Вот и с горяча. Из-за чего начался скандал? Тима поёрзала на стуле. На этот вопрос я ответить не могу. А если не под запись? Она скосила глаза, словно взвешивала что-то у себя в голове. Ладно, не под запись. Виктор мог сделать что-то, чего делать не стоило. Лорел встрепенулась. «Объясните». Тима испустила вздох. «Как вы знаете, Виктор баллотировался в городской совет против этого крысиного ублюдка Эрика Свелтера». Выражение «крысиный ублюдок» было для Лорел в новинку, однако Свелтеру подходило. «Про выборов совет я знаю». Тима почесала подбородок. Фредерик консультировал Свелтера по антимонопольному законодательству и, похоже, нашел кое-какие нестыковки в бухгалтерии его компании. «Советник владеет строительной компанией на напополам с кузеном. подробности я не знаю», — поспешно добавила она. И Виктор заглянул в документы, к которым у него не было доступа. «Как Фредерик об этом узнал?» «Я не в курсе», — ответила Тима. «Просто где-то месяц назад я засиделась в офисе допоздна, ждала, пока Виктор закончит, чтобы поужинать с ним где-нибудь, и услышала крики, побежала в переговорную и... О, Господи! Никогда не видела Фредерика в таком гневе. Он был весь багровый, как будто его вот-вот хватит удар. Я вбежала и спросила, в чем дело. Тут-то Фредерик и крикнул Виктору. «И эту твою шлюху я тоже трахнул». Она закатила глаза. Это было глупо и по-детски. А потом Виктор его ударил. Лорел села повыше. «Виктор ударил Фредерика?» «Да». Виктор закричал, что любит меня. А потом врезал Фредерику в челюсть. Тот его оттолкнул, и на этом всё закончилось. Драка получилась не очень впечатляющая. Она побарабанила пальцами по столу. «У вас есть какие-нибудь предположения насчет того, что Виктор обнаружил в документах?» «Нет». «А если бы и были, я бы вам не сказала», — ответила Тима. «Содержание этих бумаг защищено адвокатской тайной. Виктор нарушил эту тайну, а вместе с ней и закон, когда заглянул в документы» а потом еще и угрожал их использовать. «Он угрожал советнику Свелтеру?» — спросила Лорел, наклоняясь к ней. Тима потянулась к телефону и прочитала пришедшее сообщение. «Понятия не имею. Мне он не говорил. Думаю, он планировал использовать эту информацию в предвыборной кампании. Но не могу сказать, собирался он шантажировать Свелтера, чтобы тот снял свою кандидатуру, Или же хотел передать сведения журналистам? «Обратись он к журналистам, мы бы уже об этом знали», — сказала Лорел. Телефон тима звякнул. Похоже, она отправила ответное сообщение. «Я знаю». Её лицо стало рассеянным. «Но первый тур выборов только в августе, поэтому Виктор мог выжидать. А вы не знаете, кто ещё мог желать смерти» «Виктору» или «Фредерику». Тима поморщилась. «Виктору» — недовольные клиенты из уголовного мира, а «Фредерику» — люди, лишившиеся денег по его вине. Но не им обоим. «За исключением советника Свелтера, он единственный из всех, кто мне приходит в голову, был связан с ними обоими, кроме вас» мягко закончила Лору. Тима откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. «Да, кроме меня».